Играла музыка, причем звучали не только колдовские мелодии, столь любимые имриком, но и арфы сидов, и волынки племен, пришедших с запада. Гости оживленно беседовали. Как это в обычае у эльфов, это был блестящий обмен тонкими шутками и намеками. Словесные удары мгновенно наносились и отражались. То на одном, то на другом конце стола вспыхивал смех. Едва успели убрать со стола, как по залу закувыркались шуты, но общий голос потребовал вместо них устроить пляску мечей. Имрик нахмурился, не желал делать предзнаменований известным всем, но большинство его гостей продолжало настаивать, и он не смог им отказать. Эльфы расступились мужчины скинули с себя тяжелые верхние одеяния, а женщины разделись до нога. Рабы принесли каждому танцору по мечу. «Что они делают?» — спросила Фреда. «Видишь ли, это древний военный танец», — объяснил ей скафлок. «Я полагаю, что меня назначат для него скальдом, потому что ни один смертный не в состоянии выйти из этого танца невредимым, даже если он наизусть помнит все фигуры». Они спляшут девяносто девять виз, которые Скальд должен для этого сочинить. И если никто не будет задет, это предвещает победу. Но если кого-то убьют, это знак поражения. И то же самое означает, если кого-нибудь ранят. Мне это все не по душе. Вскоре эльфы построились в дворе далицом друг другу. Скрестили поднятые мечи, и перед каждым из них на корточке присела женщина. Эти два ряда далеко тянулись в глубину палаты, словно галерея с крышей из сверкающих клинков. Скафлок встал перед троном ярла. «Начинайте!» — громко крикнул Имрик. Скафлок запел. «Плящет битвы пляска!» влечет мужчину брани голос буйный бойцов призывает ляг секирных лезвий ломающих шлемы кононг в весне копий кропит берег кровью пока он пел это мужчины сошлись и гром столкнувшихся клинков вторил песни женщины извиваясь приблизились к партнерам Каждый танцор взял левой рукой правую руку своей дамы и закружил ее внутри сужающейся галереи под звон от мечей. Скафлок продолжал. «Плещет битвы пляска, подобно безумью. Кровь щиты окрасит кровавые луны. буря стрел бушует, бьют молнии копий. Воины вернутся в объятья любимых». Эльфийские женщины продолжали танцевать среди мерцания и свиста клинков, мелькая точно пена на гребне волны. Мужчины сблизились, повернулись кругом, каждый швырнул другому свой меч, едва не задев изгибающихся между ними женщин, и каждый поймал брошенное ему оружие. Скафлок спел такую вису.